Глава 90 В полумраке кухни Богословского колледжа Лэнгдон и Кэтрин, застыв над кастрюлей, вглядывались в преображенные навершие пирамиды. На одной из золотых граней горели пылающие буквы. Лэнгдон прочитал, не веря своим глазам. Даже зная, что по легенде пирамида должна указывать на некое реальное существующее место, Он никак не предполагал, что указание будет таким конкретным. «Восемь, Франклин-Сквер». «Надо же! Адрес!» — прошептал Лэнгдон онемевшими губами. Кэтрин обомлела от увиденного. «Ты знаешь, что там находится? Я что-то не в курсе». Лэнгдон покачал головой. Франклин-сквер находится в старой части Вашингтона. Это все, что он мог припомнить. Номер дома ему ничего не говорил. Роберт снова взглянул на кончик навершия и прочел текст сверху вниз. «Тайна сокрыта внутри ордена 8 Франклин-сквер». В оригинале сквер – прямоугольник, квадрат, клетка, площадь, сквер – Есть ли в окрестностях франклин какой-нибудь орден? Здание, в недрах которого скрывается уходящая вглубь винтовая лестница. Найдется ли что-то по этому адресу или нет, Лэндон не знал. Главное, они с Кэтрин расшифровали, наконец, пирамиду и добыли информацию, необходимую, чтобы выкупить жизнь Питера. И как нельзя вовремя. Светящиеся стрелки на циферблате часов с Микки Маусом показывали, что в запасе осталось меньше десяти минут. «Звони!» — Кэтрин указала на телефон, приделанный к стене кухни. «Быстрее!» Лэнгдон, внезапно растерявшись, начала вдруг сомневаться. «Ты уверена?» «Еще как!» «Пока не убедимся, что Питер в безопасности, ничего ему сообщать не стану». «Разумеется. Номер помнишь?» Кивнув, Лэнгдон направился к телефону. Снял трубку, набрал номер похитителя. Кэтрин пристроилась рядом, голова к голове, чтобы не упустить ни слова. В трубке раздались долгие гудки, и профессор приготовился услышать уже знакомый, леденящий душу шепот. Наконец к телефону подошли. Молчание. Ни голоса, ничего. Только дышит в трубку. Лэнгдон немного подождал и заговорил сам. «Я располагаю необходимой вам информацией. Но чтобы ее получить, вам придется освободить Питера». «Кто это?» — прозвучал женский голос. Лэнгдон подскочил на месте. «Роберт Лэнгдон!» представился он машинально. «А вы кто?» На секунду он заподозрил, что ошибся номером. «Ваша фамилия Лэнгдон?» — изумилась собеседница. «Тут вас кое-кто спрашивает». «Что?» «Простите, а с кем я все-таки говорю?» «Офицер Пейдж Монгомери из службы охраны». Голос у женщины дрожал. «Может, вы нам подскажете?» Примерно час назад моя напарница приняла вызов насчет особняка на Колорама Возможное похищение. Потом она перестала выходить на связь. Я вызвала подкрепление и отправилась на объект сама. Напарница обнаружена мертвой на заднем дворе особняка. Владельца дома не было. Пришлось взломать дверь. На столе в холле звонил сотовый телефон, и я... «Так вы в доме?» — перебил Лэнгдон. «Да, и служба охраны вызывали не зря». Охранница запнулась. «Простите, мне тяжело говорить. Моя напарница убита. А в доме мы нашли мужчину, которого здесь удерживали силой. Он в тяжелом состоянии. Ему оказывают первую помощь. Он-то и назвал два имени, Лэнгдон и Кэтрин. Спрашивал про них». «Это мой брат», — выпалила Кэтрин в трубку, оттолкнув лбом голову Лэнгдона. «И это я звонила в службу спасения. Что с ним?» «Понимаете, мэм, он...» — внезапно севшим голосом проговорила женщина. «Очень плохо. Ему отрезали правую кисть». «Пожалуйста», — попросила Кэтрин, — «дайте мне с ним поговорить. Им сейчас занимается. Он без сознания. Если вы где-то рядом приезжайте, вы ему нужны». «Мы тут, в пяти минутах», — воскликнула Кэтрин. «Тогда приезжайте скорее». На том конце послышался приглушенный шум, потом снова заговорила женщина. «Простите, меня, кажется, зовут. Поговорим, как приедете?» В трубке раздались короткие гудки.